Мы одиноки. На организацию моей отставки мне понадобилось несколько месяцев. Начать с того, что пришлось переехать из Иерусалима в маленький домик в тихом, обсаженном деревьями Тель-Авивском предместье, рядом с Меннахимом и Аей. Это был не просто переезд из одного города в другой. Часами приходилось сортировать вещи, решать, что мое, а что принадлежит правительству, что я хочу взять и что оставить. Я так много путешествовала за последние двадцать пять лет и скопила столько памятных сувениров, что разобраться в них была настоящая работа, притом меня не радовавшая. Но тут приехала из Америки Клара, и вместе с ней и Слу мы все сделали». К счастью, я по натуре не коллекционер, и жизнь в музее меня не соблазняет, так что мне нетрудно было расстаться с большей частью своих вещей и подарков, сохранив лишь те книги, картины, наброски и ключи от городов, которые имели для меня особое значение. Конечно, я тогда была уверена, что мне никогда не придется перебирать вещи, распаковываться и упаковываться, и горькое чувство окончательности немало мне помогало. Мой новый дом, в котором я живу и сейчас, примерно в четыре раза меньше министерской резиденции, которую я занимала в течение девяти лет. Но это было именно то, чего я хотела, и с первого же дня я почувствовала себя там удобно. Я сама проектировала его для себя. Комбинированная гостиная-столовая, уставленная книжными полками, которая выходит в сад, общий с Минахимом и его семьей. Достаточно большая кухня, где можно удобно хозяйничать, и две комнаты на втором этаже. Спальня и кабинет, он же комната для гостей. Я надеюсь в этом году пристроить, наконец, еще одну комнату, Но ну и без нее дом всегда был для меня достаточно велик, а в шестьдесят пятом году я испытывала восхитительное чувство, что поселяюсь тут навсегда. Боюсь, что члены моей семьи не верили, что меня удовлетворит уход в частную жизнь, а между тем я была очень довольна. Впервые за долгие годы я могла сама ходить за покупками, ездить в автобусе, не думая о том, что в любую погоду на улице меня ожидает шофер. А главное, я сама располагала своим временем. Право же, я чувствовала себя как кузник, выпущенный на свободу. Я делала списки книг, которые должна была прочесть, приглашала старых друзей, которых уже много лет не видела, планировала поездки в Ревивим. И я готовила, я гладила, я убирала, и все это с огромным удовольствием. Я ушла в отставку вовремя, по собственному желанию, раньше, чем кто-нибудь мог бы сказать, «Господи, когда же эта старуха поймет, что ей пора уходить?» Я по-настоящему воспрянула духом. Люди вокруг привыкли к моей новой ипостаси почти так же скоро, как я, хотя иной раз, признаться, мне оказывали привилегии. Хозяева ближних магазинов доставляли мне заказы на дом, полагая, что нехорошо бывшему министру иностранных дел таскать домой сумки с продуктами. Шоферы автобусов иной раз делали лишнюю остановку поближе к моему дому, раза два меня даже подвезли до самой двери. Но мне самой ничуть не трудно было носить сумки и ходить пешком. Свобода от обязательных встреч и официальных приемов все еще была для меня ежедневным чудом. И ни на минуту я не чувствовала себя изолированной от того, что происходит в стране. Я осталась членом Кнессета и членом Центрального комитета МАПАЙ и работала и тут, и там столько, сколько хотела, и не больше. В общем, я была очень довольна своей судьбой. Но мне следовало бы понимать, что покой, которым я так наслаждалась, не продлится долго. Он нарушался и не раз, особенно же, когда коллеги по партии стали уговаривать меня возвратиться на полный рабочий день, хоть временно, чтобы помочь объединению партии, которую так потрясло дело Лавона. Многолетний политический скандал в Израиле, в который было вовлечено высшее руководство страны, назван именем Финха Салавона, министра обороны в 54 году и связан с провалом израильской агентуры в Египте. Что и говорить, партии теперь как никогда было необходимо единство. Экономическое положение и настроение в Израиле были таковы, что впервые показалось, что руководству рабочей партии наступит конец, если как можно скорее не будет создан единый рабочий фронт. Мапай была ослаблена расколом. Откололась партия Рафи, которую возглавили Бен-Гурион и Даян. По правде говоря, она так и не оправилась после раскола 44-го года, когда от нее откололась Ахдутха Авода, авада и еще через четыре года партия Мапам, которую... Поддерживали радикальные кибуцы и молодые интеллектуалы, все еще лелеевшие мысль о советско-израильском сближении, которого можно добиться, если как следует захотеть. Но не так велики были разногласия между Мапай Рафи и Ахдуд Ха Авада, чтобы нельзя было думать о создании объединенной рабочей партии. Нужен был человек, который бы взялся за наведение мостов примирение разных точек зрения и разных людей, заживление старых ран без нанесения свежих, создание новых жизнеспособных структур. Кто бы это ни был, он во всяком случае должен всей душой верить в необходимость рабочей коалиции и представлять себе единую рабочую партию, способную охватить политические фракции, годами враждовавшие между собой. Только один такой человек существует, утверждали мои коллеги, по очереди приходившие меня обрабатывать. Только один, у которого есть все необходимые качества и время. Если я из-за своих эгоистических соображений за это не возьмусь, то объединение не произойдет. А от меня им нужно только одно, чтобы я стала генеральным секретарем МАПАЙ, пока не будет осуществлено и обеспечено это объединение. «Как только оно станет реальностью, пожалуйста, я могу опять пойти на покой». Против такого призыва я не могла устоять. Не потому, что я была уверена в удаче, не потому, что мне хотелось опять оказаться в самом центре борьбы, не потому, что я заскучала, как, вероятно, думали многие, но по гораздо более простой и важной причине. Я действительно считала, что на карту поставлено будущее рабочего движения и как немучительно мне было пожертвовать даже на несколько месяцев впервые обретенным спокойствием, я не могла отказаться ни от своих принципов, ни от своих коллег. Я согласилась и снова стала работать, стала разъезжать, выступать на митингах, встречаться с разными людьми, но дала обещание себе и своим детям, что это моя последняя работа. В это время на Ближнем Востоке произошли такие события, которые угрожали Израилю куда больше, чем отсутствие рабочего единства в стране. В 1966 году арабы закончили подготовку к новой стадии войны. Симптомы уже были известны. Прелюдия к шестидневной войне была похожа на прелюдию к Синайской кампании. Банды террористов, при ободрении поддержки президента Насара, как и федаюны 50-х годов, проникали на территорию Израиля из Газы и Иордании. Среди них была и новая, созданная в 1965 году организация Аль-Фатх, которая под руководством Ясера Арафата стала самой могущественной и самой разрекламированной из всей организации освобождения Палестины. Было создано объединенное сирийско-египетское командование, и арабская конференция в верхах ассигновала крупные суммы на накопление оружия против Израиля. Советский же Союз, разумеется, снабжал арабские государства и деньгами, и оружием. Сирийцы склонны были, по-видимому, К эскалации конфликта они не переставали бомбить израильские поселения у подножия Голландских высот, и израильские рыбаки и фермеры каждый день рисковали быть подстрелянными, подстерегавшими их снайперами. Мне приходилось бывать в этих поселениях и наблюдать, как жители отправляются на работу, будто ни в чем не бывало, словно пахота под военным прикрытием или детские спальни в бомбоубежищах были самым обычным делом. Я не могла поверить, что они привыкли жить под огнем. Не верю, чтобы мои родители могли привыкнуть к мысли, что их детям грозит смертельная опасность. И вдруг... Осенью шестьдесят шестого года Советский Союз стал обвинять Израиль, что он готовится напасть на Сирию. Это было абсурдное обвинение, но объединенные нации, тем не менее, подвергли его тщательной проверке и, разумеется, нашли, что оно лишено всякого основания. Однако русские продолжали обвинять Израиль в агрессии, которая вызовет третью арабо-израильскую войну. Тем временем сирийцы, которым Советский Союз оказывал военную и финансовую помощь, продолжали свои рейды против наших пограничных поселений. Когда террор сирийцев становился невыносимым, израильская авиация предпринимала ответные действия против террористов, и поселенцы получали передышку на несколько недель. Но весной 1967 года эти передышки становились все реже и короче. В апреле посланные для ответных действий израильские самолеты приняли воздушный бой и сбили шесть МИГов. Тут Сирия, как всегда подстрекаемая Советским Союзом, опять завопила об израильских военных приготовлениях, и советский посол в Израиле, господин Чувахин, даже передал премьер-министру официальную жалобу от имени Сирии. Это само по себе нелепое происшествие способствовало тому, что в июне разразилась война. Нам известно, очень нелюбезно сказал Чувахин Эшколу, что, несмотря на все ваши официальные заявления, происходит большая концентрация израильских войск вдоль всей сирийской границы. Эшкол на этот раз не ограничился отрицанием. Он предложил Чувахину отправиться на север и посмотреть все самому. Он даже предложил его сопровождать. Но Чувахин тут же отказался от приглашения, заявив, что у него другие дела, хотя речь шла всего о нескольких часах поездки в машине. Конечно, ему пришлось бы, если бы он поехал, доложить Кремлю и сирийцам, что никакого скопления израильских войск на границе нет и что так называемая сирийская тревога совершенно неоправдана. Отказавшись от поездки, он сумел вдохнуть новую жизнь в ложные обвинения, что привело к выступлению Насара и таким образом вызвало шестидневную войну. В начале мая Насар, чтобы поддержать Сирию в ее, как он выразился, отчаянном положении, отдал приказ сконцентрировать египетские войска и бронечасти в Синае. Чтобы никто не усомнился в его намерениях, Каирское радио резко заявило, что Египет со всей своей мощью готов к тотальной войне, которая станет концом Израиля. 16 мая Насар сделал новый шаг. Только на этот раз он отдал приказ не своим войскам, а объединенным нациям. Он потребовал, чтобы чрезвычайные силы ООН, с 56 -го года стоявшие в Шарм-эль-Шейхи и Гази, немедленно оттуда убрались. Он имел на это легальное право, потому что международные полицейские силы были расположены на египетской земле только с разрешения самого Египта. Но я уверена, что Насер не рассчитывал, что объединенные нации так смиренно выполнят его приказ убирать войска, специально поставленные сюда, чтобы следить за соблюдением условий перемирия, убирать их по просьбе одной из воюющих сторон и в тот момент, когда перемирие находится под угрозой, это не лезло ни в какие ворота. Насер наверняка ожидал долгих дискуссий, споров и случаев поторговаться. Во всяком случае, он ожидал, что объединенные нации будут, по крайней мере, настаивать на постепенных действиях. Но по каким-то никому, и мне особенно непонятным причинам, генеральный секретарь ООН Утан уступил Насару немедленно. Он ни с кем не посоветовался. Он не запросил мнения Совета Безопасности. Он даже не попросил дать отсрочку на несколько дней. Он согласился на собственный страх и риск немедленно убрать войска ООН. Они стали уходить, из Шарм-эль-Шейха и из Газа на следующий же день, и 19 мая под оглушительные аплодисменты египтян ушло последнее соединение, и египтяне остались единственными стражами своей границы с Израилем. Не могу описать, до чего болезненно меня поразила смехотворная капитуляция Утан. Господи! Конечно же, ни одна я понимала, что на самом деле происходит, но мне опять мучительно вспомнились невыносимые месяцы в Нью-Йорке после Синайской кампании, когда весь мир навалился на нас, чтобы мы ушли из Синая и Газа, несмотря на то, что мы знали, мы предупреждали, к чему это приведет. Снова и снова я вспомнила то, что происходило тогда. Трудные и бесплодные разговоры с Далисом, такие же трудные и бесплодные закулисные переговоры с представителями других могущественных государств. Наши постоянные безуспешные старания объяснить, что мир на Ближнем Востоке может быть достигнут не постоянным задабриванием арабов за наш счет, а другим и единственным путем. Нужно настаивать на пакте о ненападении между арабскими государствами и Израилем, на разоружении региона, на прямых переговорах. Почему для нас все это было так просто и очевидно? Почему всем остальным это казалось совершенно недостижимым? Разве мы недостаточно ясно объяснили реальное положение вещей? А может быть я допустила какую-нибудь ужасную ошибку и не сказала чего-то главного? Чем больше я думала о прошлом, тем яснее видела, что ничего не изменилось. Арабам снова позволяют помечтать о том, что они могут стереть нас с лица земли. 22 мая эти мечтания получили подкрепление. Опьяненный своим успехом Насар решил еще раз проверить, какова будет реакция мира, если он начнет настоящую войну против Израиля. Он объявил, что Египет возобновляет блокаду Тиранского пролива, несмотря на то, что ряд стран, в том числе США, Англия, Канада и Франция, гарантировал Израилю право судоходства через Акапский залив. Конечно, это был сознательный вызов, и Насар ждал реакции. Ждать ему пришлось недолго. Никто ничего особенного не собирался предпринимать по этому поводу. Но, конечно, были и протесты, были и сердитые заявления. Президент Джонсон заявил, что блокада незаконна и потенциально разрушительна для дела мира и предложил, чтобы конвой судов, включая и израильский, прошел через пролив и не поддавался запугиванию. Но даже он не мог уговорить англичан и французов присоединиться к нему. Совет безопасности собрался на чрезвычайное заседание, но тут уж постарались русские, никакого вывода не последовало. Английский премьер-министр, мой добрый друг Гарольд Вильсон, полетел в США и в Канаду и предложил создать международные морские силы, которые бы наблюдали за Тиранским проливом, но его предложение не имело последствий. Даже Утан, наконец сообразивший, какую страшную ошибку он допустил, побеспокоился и съездил в Каир, чтобы поговорить с Насаром, но было уже слишком поздно. Насар сделал свои собственные выводы. Если так называемые гарантии, которые морские державы дали Израилю после Синайской кампании, оказались пустым клочком бумаги, то что и кто теперь остановит египтян? кто помешает им одержать славную, решительную, окончательную победу над еврейским государством, которая сделает Насара главной фигурой в арабском мире. Если у него и были какие-либо сомнения перед тем, как кинуться самому и ввергнуть свой народ в эту авантюру, то их развеяли русские. Советский министр обороны привез Насару в последнюю минуту ободряющее напутствие Косыгина. Советский Союз Поддержит Египет в предстоящей схватке. Действие было, значит, подготовлено. Что же касается целей войны, в той мере, в какой Насар собирался объяснять их народу, уже охваченному первыми приступами военной истерии, то тут достаточно было повторять: наша цель уничтожить Израиль. Египетскому национальному собранию достаточно было сказать, как он сказал в последнюю неделю мая, Речь идет не об Акабе, не о Тиранском проливе, не о войсках ООН. Речь идет об агрессии, совершенной против Палестины в 1948 году. Иными словами, война, которая сейчас готовится, должна стать последней арабской войной против нас, и внешне все выглядело так, что у Насара были все основания рассчитывать на победу. К 1 июня сто тысяч египетских солдат и больше девятисот египетских танков было сконцентрировано в Синае. На севере шесть сирийских дивизий и триста танков стояли на готове. Поколебавшись несколько недель, король Иордании Хусейн решил рискнуть и примкнул к великому делу Насара. И хоть мы все время передавали ему заверение, что если он не влезет в войну, с ним ничего не случится, Последнее предупреждение от и школы было передано через ООНовскую организацию для наблюдения за перемирием утром того дня, когда началась война. Соблазн участвовать в победе и страх вызвать гнев Насара были так велики, что Хусейн им покорился и тоже связал свою судьбу с Египтом. «Это обогатило арабскую сторону еще семью бригадами», двумя стами семью-десятью танками и хоть и небольшими, но хорошо обученными военно-воздушными силами. Последним в антиизраильскую коалицию вступил Ирак, подписавший с Египтом договор о совместной обороне за день до начала войны. Это была, конечно же, огромная армия, и так как Запад казался то ли парализованным, то ли совершенно равнодушным, а русские на все сто процентов поддерживали арабов, то, в общем, нельзя особенно упрекать Насара за то, что он вообразил, что теперь, наконец, он в состоянии нанести Израилю смертельный удар. Все это арабские настроения и арабские мечты. А мы? Что произошло с нами? Не хочу и не считаю необходимым пересказывать историю шестидневной войны, о которой столько уже было написано. Но думаю, что никто, живший в Израиле перед ее началом, не забудет, как мы встретили страшную опасность. И израильскую реакцию нельзя постигнуть, не поняв того, что мы поняли насчет самих себя, насчет арабских государств и всего остального мира в течение тех страшных трех недель, которые получили на иврите название «готовность». Я, конечно, уже не была членом комитета, но, естественно, меня не могли не позвать, когда комитет принимал решение о жизни или смерти, и, думаю, все понимали, что я не стану прятаться от ответственности. Вначале все как один считали, что войны надо избежать, чуть ли не любой ценой. Конечно, если придется сражаться, мы будем сражаться и победим, но сначала надо испробовать все прочие пути. И Школ, посеревшая от тревог и забот, стал искать чьего-нибудь дипломатического вмешательства. Вот и все, о чем он просил. Надо ли добавлять, что мы никогда не просили о военной помощи людьми? Эбан был отправлен с этой миссией в Париж, Лондон и Вашингтон. В это же время и школ подал знак народу, что он должен в третий раз за девятнадцать лет готовиться защищать свое право на существование. Эбан вернулся и привез самые безотрадные новости. Самые серьезные наши опасения подтверждались. Лондон и Вашингтон были обеспокоены и очень нам сочувствовали, но и теперь не были готовы предпринять что бы то ни было. Очень жаль, конечно, но, может быть, арабская ярость как-нибудь пройдет. На всякий случай они рекомендовали терпение и самообладание. Поживем, увидим. Альтернативы у Израиля нет. Деголь был менее уклончив. Что бы ни случилось, сказал он Ибану, Израиль не должен сделать первого шага, пока арабы не нападут. Когда это произойдет, Франция выступит и спасет положение. «А если некого будет спасать?» — спросил Ибан. На это Деголь предпочел не ответить, но дал ясно понять Ибану, что дружба с Францией целиком зависит от того, будем мы его слушаться или нет. Вопрос о самом нашем существовании за несколько дней был поставлен на карту. Мы были одиноки, в самом буквальном смысле этого страшного слова. Западный мир, частью которого мы всегда себя считали, нас просто выслушал, выслушал и нашу оценку положения, как крайне опасного. Правда, народ и на улицах, и на любом собрании нас поддерживал. И мы начали готовиться к неизбежной войне. Армия стала готовиться согласно плану. И школа объявил всеобщую мобилизацию. Старики, женщины и дети Израиля принялись энергично очищать подвалы и погреба, подходящие для бомбоубежищ, набивать песком мешки, которыми устилали самодельные выкопанные отцами и дедами траншеи во всех садиках и школьных двориках страны, и вообще брали на себя обычные дела гражданской жизни, пока войска под камуфляжными сетками... В песках Негева ждали, тренировались и снова ждали. Казалось, будто где-то тикают для всех нас гигантские часы, хотя никто, кроме Насара, не знал, когда пробьет решающий час. Та обычная жизнь, к которой мы приспособились за предшествующие месяцы, кончилась вместе с маем. День, казалось, насчитывал двойное количество часов, и каждый час длился бесконечно. Стояла жара, начиналось лето. Я сделала то же, что и все, упаковала самое необходимое, что могло понадобиться в бомбоубежище в мешочек, и положила так, чтобы при первом звуке сирены его можно было схватить. Я помогла Аи сделать клеенчатые номерки для детей, затемнила по комнате в каждом доме, чтобы там можно было зажигать по вечерам свет. Я поехала в Ревивем повидаться с Сарой и детьми. Я видела, как знакомый мне с самого рождения кибуц спокойно готовится к арабскому нападению, которое может превратить его в груду развалин. Я встретилась по их просьбе с некоторыми из Сариных друзей, и мы поговорили о том, что может случиться. Но больше всего они хотели узнать, когда же кончится ожидание, и на это я ответить не могла. И часы тикали, а мы ждали и ждали. Были и другие зловещие приготовления, которые держались в секрете. Парки во всех городах были освещены на случай, если они будут превращены в массовые кладбища. Гостиницы освобождены от постояльцев, на случай их превращения в гигантские пункты первой помощи. Неприкосновенный запас заготовлен на случай, если снабжение населения придется централизовать. Перевязочные материалы, лекарства, носилки были получены и распределены. Но главнее всего были военные приготовления, потому что, хоть мы уже и усвоили окончательно, что мы можем надеяться только на себя, не было, по-моему, человека в Израиле, не понимавшего, что в этой навязанной нам войне у нас нет альтернативы. Только выиграть. Первое, что вспоминается, когда думаешь о тех днях, это поразительное ощущение единства и целеустремленности в несколько дней, превратившее нас из небольшой общины с признаками клаустрофобии, нелегко переживающей всякие экономические, политические и социальные неприятности, в 2 миллиона пятьсот тысяч евреев каждый из которых чувствовал личную ответственность за то, чтобы государство Израиль выжило, и каждый из которых знал, что противостоящий нам враг поклялся нас уничтожить. Таким образом, для нас вопрос стоял не так, как иногда для других стран, как бы не слишком пострадать в неминуемой войне. Для нас вопрос был в том, как выжить народу. Ответ ни у кого не вызывал сомнения. Только победа позволит нам выжить. Все мелочи, все разногласия от нас отлетели. Мы, проще говоря, стали одной семьей, твердо решившей ни шагу назад. Ни один еврей не уехал из Израиля в тяжелые недели ожидания. Ни одна мать не бежала с детьми из поселения у подножья голанских высот. Ни один узник нацистских лагерей, а среди них многие потеряли в газовых камерах детей, не сказал «Я не могу больше страдать». И сотни израильтян, которые были за границей, вернулись, хотя никто их не призывал. Они вернулись потому, что не могли оставаться в стороне. Более того... Мировое еврейство смотрело на нас, видело опасность, видело нашу изоляцию и, может быть, впервые задалось вопросом: а что если государство Израиль перестанет существовать? Только один ответ был на это: если будет уничтожено еврейское государство, ни один еврей на земле уже никогда не почувствует себя свободным. После войны Точнее, в последние ее дни я полетела в США и выступила на огромном митинге, который объединенный еврейский призыв организовал в Мэдисон-сквер-гардене.